Я спустился с постели и пошел путешествовать по дому. В потенках он наткнулся на мускусную крысу Чучундру. Ой. Ой. Чего ты крадешься, прижавшись к стене? У меня разбитое сердце.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 Он не подумает. К тому же он в саду, а ты там никогда не бываешь? Моя двоюродная сестра, крыса Чуа, говорила мне, что... же что... она говорила? Наг вездесущий. Он всюду. Ты бы сам поговорил с моей сестрой в саду. Некогда мне говори скорее, Чичундра, Чу а то я тебя укушу. Тогда я села на корточки и начала плакать.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 ему показалось, что до него донесло тихое, еле слышное как будто по стеклу прошла оса. Да Шершить змии, чешуя по кирпичному полу. Ой, зачем я это сказала? Верно, чучундра, или Нарг, или Нагайна.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 и уползу потихоньку. Я слушал и весь дрожал mm. от негодования и ярости. Я просунул в отверстие сначала голову, а потом втянуло два метра своего холодного туловища. Mm. Я был взбешен. Но все же пришел в ужас, когда увидел, какая огромная эта кобра. Я свернулся в кольцо, поднял голову и стал всматриваться в темноту. Если я нападу сейчас, mm. об этом узнает Нагайна. Двоих мне не одолеть. Что же мне делать? большого человека есть палка. Но утром он придет сюда умываться, конечно, без палки. Я подожду его здесь до рассвета. Ты слышишь меня, Нагайна? Нагу никто не ответил, я понял, что Нагайна ушла. Я обвился вокруг большого кувшину к самого пола и заснул. И я стоял тико, как смерть. Через час рики начал тихо продвигаться к кувшину, мускул за мускулом.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 Я сделал прыжок. Голова змеи лежала чуть-чуть на отлете. Прокусив ее, рике-тики мог упереться спиной в выступ глиняного кувшина и выиграть еще секунду. Но этой секунды я отлично воспользовался, а потом его подхватило и брякнуло о землю. И стала мотать во все стороны, как крысу мотает собака. И вверх и вниз, и большими кругами расшивыривая во все стороны жестяные ковшечки, мыльницы, щётки Он сжимал челюсти все крепче и крепче, потому что хоть и думал, что пришла моя смерть, но решил я встретить не разжимая зубов. Вдруг за моей спиной ударил гром и горячий вихрь налетел и сбил с ног. А красноконея попил